Глава 3. Так значит, этот оборванец представляет ваш дом, обратился к Мики Хейси. Молодой человек, как и обычно, был одет в белое ухоженное кимоно, а в его причёске сияли вплетённые золотые нити. Всё вместе это создавало очень богатый и престижный вид, а он беспокоился о своём имидже, особенно сегодня. Угу, коротко ответила и кивнула девочка, не отрывая своего взгляда от арены. Они сидели на вип-местах совсем рядом с ареной, но всё это благодаря Хэйси. «А я-то и думаю, что-то лицо больно знакомое. Странно, что трибуны не провоняли его запахом, хотя ещё не вечер. И неужели твой дедушка одобрил столь неоднозначный поступок?» Уставился он на рядом сидящую девушку. «В отличие от неё, он не сводил взгляда именно с неё. Очень уж не похоже на него», — добавил он, и, наконец-то, перевёл взгляд на арену. К тому моменту там уже осталось меньше половины участников, а этот мальчишка всё ещё жив, что изрядно его раздражало. Мика решила оставить без внимания его последний вопрос и лишь вздрагивала, когда Киоши находился на грани. Он то и дело уходил от атак в самый последний момент, однако пока что ему удавалось избегать серьёзных повреждений. Правда, девушка точно знала, среди участников, даже в этой группе, есть достойные и очень опасные соперники, что уж говорить о победителях других групп. Хотя до этого ещё очень далеко. Кстати говоря, снова заговорил Хейси. Как тебе вон тот старикашка, самый неприметный среди всех участников? Разве что если только не брать в расчёт твоего знакомого оборванца. М-м, опасный, задумчиво ответила она. Ага. Его движения неуловимы, даже мне сложно их отследить. Кто он такой? Не знаю, впервые его вижу. «Хм, он незаметно прикончил уже двоих, хотя ему далеко, конечно, до той кровожадной парочки», — улыбнувшись, закончил он. Кэйси делал большую ставку именно на брата с сестрой. Как они будут разбираться потом друг с другом, его не волновало. Главное, чтобы они отправили на тот свет Киоши. Он сильно надеялся, что они убьют этого наглого выскочку. Причём на данном турнире смертельный исход — вполне нормальное явление. От нарастающего грохота Киоши поморщился. Люди на трибунах в ожидании финальной схватки просто сходили с ума. По крайней мере, парню именно так всё виделось. Четверо оставшихся участников медленно двигались по окружности, не сводя друг с друга взгляда. Интересно, а как будут действовать брат с сестрой, если именно они останутся вдвоём, подумал про себя парень. Естественно, он обратил внимание на то, что они находятся рядом, прикрывая друг друга, и по очевидным причинам, именно у них больше всех шансов на победу. Однако Кёши собирался доказать обратное. Юноша первым остановился и замер. Прямо сейчас он максимально напитал своё тело и находился, грубо говоря, на пике, но он встал не из-за этого. Каким-то образом он потерял из поля зрения старика, видимо, слишком внимательно наблюдал за этой парочкой, а мужичок и так был неприметным. Кёши прислушался к своим ощущениям и в то же мгновение почувствовал опасность. Он резко сместился в противоположном направлении. И вместе с этим развернувшись, нанёс молниеносный удар. Никто не ожидал такой скорости и мощи. Дед оказался прямо за ним и принял удар своим животом. Он не успел среагировать и хотя бы прикрыться. Только Ваткиоши почувствовал, что чуть было не сломал свою руку. Ощущение было словно он ударил в каменную глыбу. Да, она отлетела от его удара, но от этого стало не легче. Старика откинуло метра на 2, но он не упал, опрородив землю. Дед стоял словно вкопанный. а его мышцы и кожа стали каменными. Оттенок его кожи отдавал сероватым, отчего он действительно был похож на тяжеленную каменную статую, и если бы не удивление на его лице, то так и можно было бы подумать. Единственное, что выдавало в нём нормального человека, это его эмоции. «Ого, вот это силище!» — восхитился дед. «А ведь с виду и не скажешь, что ты способен на такое!» «Ага, видимо, тут собрались все тёмные лошадки нашей группы». Впервые заговорил пацан, который тоже наблюдал за развернувшейся картиной. «По тебе так же не сказать, что ты способен выдержать такой удар, ещё и не блокировав его никак». «Чьи-то они разболтались», — подумал про себя парень. Только он и от себя хотел добавить пару слов, как пацан, который находился примерно в 15 шагах от него, невероятно быстро рванул. Буквально за секунду он преодолел разделяющее их пространство и напал на Киоши. Это было очень быстро. Только вот Киоши не уступал ему в скорости. Он сместил свой корпус вместе с применением правильного шага и зашёл ему за спину. Однако главная проблема никуда не делась. Их было двое, и девчонка, судя по всему, оказалась ещё быстрее своего браца. Парень слишком поздно понял это, почувствовав опасность своим затылком. Удара было не избежать. Но только это не значит, что она пустит свои руки. Вместо того, чтобы напасть на пацана, Киоши резко подпрыгнул, да так высоко, что сам того не ожидал. Парень возвысился над противниками. Он посмотрел вниз и обомлел. Девчонка кинулась ему в дагонку, сложив пальцы вместе, словно её рука это острое оружие. В воздухе он не смог бы увернуться и приготовился бить её ногой. Но в этот же момент дед ухватил её за ступню и с силой шмякнул об землю. В итоге всё это произошло менее чем за два удара сердца. Все двигались на невероятных скоростях. И спустя секунду вся толпа на трибунах дружно ахнула. Брат только после оглушающего звука успел развернуться, и когда понял, что именно произошло, истошно заорал, после чего мгновенно посерьезнел и ринулся на деда. Удар за ударом он начал теснить его. Некоторые атаки проходили, но не наносили видимого повреждения. "Займись девчонкой", прокричал старик, отражая нападки пацана. "Иначе они прикончат нас обоих". Хотя в его голосе слышались странные нотки издёвки, словно бы он радовался всему происходящему. Кёши приземлился рядом с девушкой и мог бы прямо сейчас её добить. Только вот он не хотел такой победы. Ему вообще не нравилась идея сражения с девушкой, но иного выбора нет. Он в любом случае обязан её победить, как и всех остальных. Парень позволил ей подняться, из-за чего услышал недовольное бормотание деда. Кёши понимал, почему старик решил помочь ему, естественно, не из добрых побуждений. Просто тот рассчитывал сначала разобраться с братом и сестрой. Так как они вдвоём представляют наибольшую угрозу, а сейчас их можно разделить и уж потом покончить и с самим парнем. Но ну что ж, такое мне тоже подходит. Сразиться с одним стариком, хоть и очень странным и сильным, будет проще, нежели одолеть сразу двоих опытных воинов, пусть и таких молодых, зато не менее опасных, успел подумать он, пока девушка поднималась на ноги. Она встала, внимательно посмотрела на юношу, хмыкнула, а потом рванула на него в атаку. Её силуэт размазался в воздухе, но Киоши был готов к этому. Он сражался и не на таких скоростях, ведь он — Киоши, опережающий собственную тень. Парень отразил три атаки, произведённых практически одновременно — в голову, шею и грудь. Но всё это оказалось отвлекающим манёвром, потому что девушка метила именно в пах. Не останавливаясь и не замедляясь, она практически с разбега ударила ногой — И лишь благодаря тому, что он уже по привычке ставил ногу так, чтобы в любой момент можно было сместиться и использовать правильный шаг, он успел уклониться. В противном случае для него всё могло плохо кончиться. Девушка била с такой силой, что вокруг поднялась пыль, а её нога, не найдя сопротивления, подлетела аж до головы. «Идеальная растяжка», — подметил Киоши, понимая, что это совсем неуместно. Но её обтягивающие и похожие на кожаные штаны нисколько не сковывали движение. Как только девушка опустила ногу на поверхность, она тут же словно исчезла. Однако парень уже научился предвидеть её движение. Песок на арене помогал в этом, плюс его предчувствия. Он не знал, что именно такое и как оно работает, но начинал понимать, что способен чувствовать и определять людей не только при помощи глаз, ушей и носа. Было что-то ещё, нечто необъяснимое, словно бы он ощущал чужие ауры. И это выходило быстрее всего. Не прошло и секунды, как она снова напала на него со спины. Разворачиваясь на одной ноге, парень поднял вторую, избегая потечки, и сразу же отпрыгнул назад метра на 2, оттолкнувшись всё той же одной ногой. Подобное не осталось незамеченным. Не старик прокомментировал, не отвлекаясь от своего боя. "О, а ты хорош. Продолжаешь меня удивлять. Насколько сильно натренированы твои ноги?" Кёш, естественно, не стал ему ничего отвечать, но подметил, что тот не дерётся. Точнее, не атакует, а лишь защищается от пацана. С таким темпом он запросто может ему проиграть, насколько бы сильна не была его защита. А значит, Киоши останется один против двоих. Поэтому ему следует поторопиться и прикончить девушку. Конечно, убивать он её не собирался, но вот вырубить придётся. В это время девушка вновь нанесла серию молниеносных ударов. У ворот, у клон. Отбил три атаки, нагнулся. Тут же поднарнул, и по приземлению сразу же правильный шаг с плавным переходом в бросок. Только девушка успела разорвать дистанцию, и буквально через один вдох снова рванула на него. Киоши точно был уверен, что не моргал, но девушка снова сквозь землю провалилась. Он посмотрел себе под ноги и... Вот чёрт, вырвалась у него. Она присела на правую ногу, а вторую вытянула. Весь её корпус был расположен параллельно земле, максимально низко. И в тот же миг девушка резко выстрельнула, метясь снова в пах. Опять? Юноша успел подставить ладонь и схватить её за кулачок. Она попыталась ударить второй рукой, но парень с силой потянул вверх, отчего девушка просто подлетела. И в ней было точно не больше 50 килограммов веса. Прямо в воздухе она извернулась и приземлилась на ноги, попытавшись вырвать из его хватки. Но Киоша схватился намертво. Он с силой потянул на себя и ударил её плечом в грудь, выбив весь воздух. Девушка врезалась словно в таран, после чего отлетела от него с такой же силой. Но парень продолжал её удерживать и опять резко потянул на себя. Она испуганно выставила руку, попытавшись хоть как-то избежать следующего столкновения, которое могло бы поломать ей все рёбра, но Кёши и не думал бить. Схватившись свободной рукой за её выставленную ладонь, он быстро перехватился, стиснув её горло, и в тот же момент мощно впечатал девушку в землю. У неё начали закатываться глаза. Она пыталась хватать ртом воздух, но безуспешно. Парень продолжал сдавливать ей горло, но так, чтобы случайно ни чего-нибудь не сломать, ведь в его руках сейчас было необычайно много силы. Юноша надеялся, что она потеряет сознание, и ему не придётся её избивать. Но в то же время он услышал отчаянные крики и приближающийся топот. На него бежал её брат, и бежал он очень быстро. Неужели старик всё-таки проиграл ему? Хотя в этом ничего удивительного. Кёши однозначно понимал, Он не успел справиться с девушкой, и машинально начал сильнее сдавливать горло.